Глава 33. Гемалургию создал разрушитель. Она уничтожает. Она отнимает способности у одного человека и передает их другому, однако в меньшем объеме. Часть силы при этом теряется. Все происходит в соответствии с главной целью разрушителя – раздробить Вселенную на мелкие части. Гемалургия одаривает щедро, но взимает очень высокую плату. Люди глумились бы над Тенсуном, бросали бы в него чем-нибудь и выкрикивали вслед проклятия. Кандра для подобного были слишком уравновешены, однако Тенсун чувствовал их презрение. Они следили, как его выпустили из клетки и повели к сокровенному месту для исполнения приговора. Сотни глаз наблюдали за ним, а он видел сотни тел с костями из стали, хрусталя, камня и дерева. Молодые Кандра экспериментировали с формой. Более зрелые придерживались традиций. Никто не проявлял сочувствия. Раньше на суде они испытывали любопытство и, возможно, страх. Теперь же все изменилось. Время, проведенное Тенсуном в выставленной на показ клетке, привело именно к тем последствиям, которых следовало ожидать. Второе поколение сумело его опозорить, и те, кто проявлял к нему хоть какую-то симпатию, глядели сейчас с отвращением. За тысячу лет среди кандра Не было второго такого преступника, как Тенсун. Он вытерпел их взгляды и презрение, протрусив по коридору с высоко поднятой головой в теле пса. Собачьи кости ощущались до странности родными. Тенсун носил их только год, но снова надев и избавившись от человеческого тела, голова и костлявого, почувствовал себя так, словно лишь теперь по-настоящему вернулся домой. А предполагаемое унижение воспринимал почти как триумф. Тенсун воспользовался ничтожным шансом и заставил второе поколение вернуть ему собачье тело. В мешке были даже когти и шерсть. Видимо, они просто собрали весь мусор после того, как год назад он сбросил тело перед тюремной камерой. Удобные кости прибавили сил. Это тело дала Вин. Она была героем веков. Он должен верить. Иначе то, что собирался предпринять, станет огромной ошибкой. Стражники припроводили танцуна в сокровенное место. На этот раз желающих поглядеть на происходящее оказалось слишком много, и вторые объявили, что все поколения моложе седьмого останутся снаружи. Каменные скамейки были заполнены до отказа. Кандра молча наблюдали, как танцун поднялся на возвышающийся в центре каменного пола металлический диск. Широкие двери оставили открытыми, и молодые кандра сгрудились возле них. Стоя на металлической платформе, Тенсун посмотрел вверх, где в залитых голубоватым свечением нишах замерли тени первого поколения. Кан-Паар подошел к трибуне. Вид у него был удовлетворенный. Второй чувствовал себя абсолютным триумфатором. Теперь все надолго запомнят, какая судьба ждет нарушителей, не подчинившихся приказам второго поколения. Тенсун уселся на задние лапы. По сторонам застыли двое стражников с благословениями силы в каждом плече и с тяжелыми молотами в руках. Тенсун из третьего поколения! громко произнес Канпаар, готов ли ты понести наказание в соответствии с решением судей? Судьи ничего не могли решать! откликнулся Тенсун. Слова, вылетевшие из собачьей глотки, прозвучали не совсем внятно, однако достаточно разборчиво, чтобы его поняли. Не могли ничего решать? Растерянно переспросил канпар Ты отказываешься от того, что требовал? Я пришел сюда, чтобы рассказать обо всем, что мне стало известно, а не для того, чтобы меня судили. Я, я не с тобой разговариваю, канпар Тенсун отвернулся от второго. И посмотрел наверх. Я говорю с ними. Они тебя выслушали, третий. Прорычал Канпаар. Следи за собой. Я не позволю тебе снова превратить суд в цирк. Продолжая смотреть в сторону пещер первого поколения, Тенсун улыбнулся. Только Кандра мог счесть вежливое возражение цирком. Итак, продолжал «Мы!» мы. Вы. Выкрикнул Тенсун. заставив кан -Паара снова разразиться проклятиями. «Первое поколение! Сколько еще вы будете сидеть в своих уютных норах, притворяясь, что мир наверху не существует? Думаете, если не обращать внимания на происходящее, оно вас не коснется? Или вы уже перестали верить в собственное учение? Пришло время тумана, время бесконечного пеплопада, земля дрожит и трясется. Вы можете осуждать меня». Но не смейте игнорировать мои слова. Скоро наступит конец света. Если вы хотите, чтобы люди, какими бы они ни были, выжили, надо действовать, надо приготовиться, потому что скоро вам придется сообщить нашему народу о том, что настал момент исполнить обещание». В зале стало тихо. Тени наверху зашевелились, словно от волнения, хотя кондра обычно так себя не вели. это было слишком не сдержанно. Потом сверху донесся голос, тихий, скрипучий и страшно усталый. «Продолжай, Канпар!» Это оказалось настолько неожиданным, что среди зрителей раздались удивленные возгласы. Первое поколение никогда не высказывалось в присутствии младших. Тансун не удивился, он видел их и говорил с ними еще до того, как они сделались слишком важными и стали общаться только со вторыми. Нет, он был не удивлен, а разочарован. Зря я в вас верил, сказал он, зная, что его никто не слушает. Не стоило возвращаться. Тенсун из третьего поколения. Кан Паар выпрямился, посверкивая хрустальными костями. Ты был приговорен к ритуальной казни Чангаара. Ты будешь избит, пока все твои кости не окажутся сломанными и брошен в яму, куда каждый день будут заливать пойло. Там ты проведешь десять поколений, и только после этого будешь казнен посредством лишения пищи. Знай, что твой самый главный грех — неповиновение. Если бы ты не подверг сомнению суждения и мудрость совета, ты бы никогда не нарушил первый договор. Из-за тебя сокровенность оказалась в опасности, как и каждый из народа кандра. Второй выдержал паузу, чтобы смысл сказанного осознали все. Тенсун спокойно сидел на задних лапах. Канпаар ждал от него какого-нибудь ответа, но подсудимый промолчал. Наконец махнул стражем, которые взяли на изготовку свои страшные молоты. Знаешь, Канпаар, задумчиво произнес Тенсун. Пока я носил эти кости, я кое-что понял. Кан Паар -по снова махнул рукой, и стражи подняли оружие. Я не успел это как следует обдумать, словно не замечая нависших над ним молотов, проговорил Тэнсун. Люди, как ни крути, не созданы для того, чтобы двигаться быстро, в отличие от собак. Молоты понеслись вниз, Тэнсун бросился вперед. Мощные собачьи лапы служили отлично. Тенсун принадлежал к третьему поколению. Никто другой не воссоздал столько тел, сколько пришлось воссоздать ему и знал, как должны располагаться мышцы. Кроме того, он целый год провел в шкуре волкодава, который вынужден был поспевать за своей хозяйкой, рожденной туманом. Он обучался у одного из самых талантливых аламантов, когда-либо появлявшихся на свет. К тому же истощего человека Кандра превратился в достаточно упитанного волкодава. В с его особыми умениями это позволило Тансуну прыгнуть как следует. Стражники в испуге закричали, когда он стремительно взлетел и опустился на пол футах в десяти от прежнего места. Не побежал к двери, чего от него ждали, а прыгнул прямо к Канпаару. Глава вторых вскрикнул, попытался заслониться бесполезными руками, но собачье тело весом в сотню фунтов обрушилось на него и бросило на каменный пол. Тенсун услышал, как зазвенели хрупкие хрустальные кости, а Кан Паары издал вопль, весьма неподобающий кандре. «Все закономерно», — думал Тенсун, под звон бьющихся костей, пробираясь сквозь ряды вторых. «Ну что за тщеславный идиот придумал истинное тело из хрусталя?» Большинство кандра не знали, что делать, и ошеломленные замерли на скамьях. Зато те, кто исполняет договоры, много времени провели среди людей, И привыкли к хаосу, бросились в рассыпную. Тенсун кидался из стороны в сторону, продвигаясь к выходу. Побросав молоты, стражники поспешили к канпаару. -по Чувство сыновнего долгого возобладало над необходимостью предотвратить побег. Кроме того, они знали, что дверной проем забит любопытными, и вероятно предположили, что Тенсун не сумеет выбраться. Увидев перед собой толпу, Тенсун снова прыгнул. Вин требовала, чтобы он брал в прыжке немыслимую высоту. и потому кое-что поменял в расположении мышц. Этот прыжок не впечатлил бы Вин. У Тенсуна больше не было благословения силы, украденного у Орсьера. Но его оказалось достаточно, чтобы преодолеть препятствие. Кто-то закричал, но волкодав уже приземлился у них за спиной и понесся вперед к следующей пещере. «Нет!» – раздалось позади, и эхом отозвалось под сводами сокровенного места. «Догоните его!» Тенсун рванул вперед по одному из коридоров. Он бежал быстро, намного быстрее, чем могло бы бежать любое двуногое существо. Он надеялся, что в теле собаки сумеет обогнать даже кандру с благословением силы. Прощай, дом, подумал Тенсун, когда главная пещера осталась позади. Прощайте, остатки моей репутации.